Ось времени между будущим и подсознанием. «У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить». Анна Ахматова. Настало время переднего и заднего мозга, то есть оси Y, или, как ее еще называют, оси ординат, которая, как мы помним, как раз связано в нашем мозге со временем. Посмотрите на рисунок 47 в приложении. Если коротко и предельно сухо резюмировать то, что мы узнали в ходе проведенного анализа об отличиях переднего зеркала от заднего, то получается следующее. В заднем мозге содержится информация о нашем прошлом, организованном как библиотека элементов, нейролего, из которых можно сформировать разные образы прошлого, отвечающие актуальной жизненной ситуации человека. Ложные воспоминания. Передний мозг решает множество задач управления, осуществляет подавление эмоциональной активности лимбической системы, отвечает за нашу, так скажем, рассудочную и целенаправленную деятельность, создает представления о людях, с которыми мы взаимодействуем, Однако нас в большей степени интересует его способность создавать образы будущего, планы деятельности. Конечно, мы так не думаем, поскольку это контринтуитивно, но наше прошлое является на самом деле таким же фантазмом, как и будущее, о котором мы грезим, с той лишь разницей, что о прошлом мы говорим и думаем с куда большей уверенностью. Мы уже упоминали вскользь исследование американского когнитивного психолога Элизабет Лофтус, которая стала известна на весь мир, показав в огромном множестве экспериментов, насколько ошибочными, ложными, фантасмагоричными могут быть наши воспоминания. Ложные воспоминания. Каждого из вас можно убедить в том, что вы, будучи ребенком, терялись в торговом центре или просто на улице, хотя ничего такого не было. Или оказались свидетелем демонической одержимости, или отравились вареными яйцами, или что на вас напала злая собака. Так это было на самом деле или не так, неважно, вы можете это вспомнить. Я не шучу. Таковы результаты научных экспериментов, которые были поставлены Элизабет Лофтус. А началось, если верить легенде, все так. Семейное торжество. Элизабет исполнилось 44 года. Собралась вся семья, друзья и близкие, приятная атмосфера, непринужденное общение. И вдруг дядю Элизабет что-то дернуло вспомнить, как она маленькой девочкой обнаружила свою маму, утонувшей в бассейне у их дома. Действительно, мать Элизабет трагически погибла. Уже этим вечером воспоминания стали как будто догонять Элизабет. Все верно, она вспомнила бассейн, тело матери-утопленницы на поверхности воды. Но каково же было ее удивление, когда несколько дней спустя выяснилась правда. Элизабет вообще не была в тот день дома, так что она никак не могла видеть мать в бассейне. Тело женщины обнаружила ее тетя. То есть единственный комментарий родственника заставил Элизабет создать ложные воспоминания, которым она, будучи взрослым и осознанным человеком, профессиональным психологом, полностью поверила. Поэтому, когда Элизабет Лофтус говорит «свидетели, которые указывают пальцем на невиновных, не лжецы, они искренне верят в истинность своего свидетельства», она основывается и на своем личном опыте тоже. Лофтус не только выдающийся и признанный исследователь, в течение 35 лет она приняла участие более чем в двух сотнях судебных процессов в качестве эксперта-психолога, где на основе научных данных оценивала достоверность свидетельских показаний. Данных этих, как благодаря самой Элизабет Лофтус, так и благодаря большому числу ее учеников и коллег, уже предостаточно. Так, например, в 1974 году совместно с психологом Джоном Палмером Лофтус провела эксперимент, который сейчас является хрестоматийной иллюстрацией эффекта фрейминга или языковой рамки. Психологи показывали двум группам испытуемых одну и ту же видеозапись автомобильной аварии. После просмотра ролика одним задавали вопрос, в котором использовалось слово «столкнулись», а другим слово «врезались». С какой скоростью двигались машины перед тем, как «столкнулись»? С какой скоростью двигались машины перед тем, как «врезались»? Что же отвечали испытуемые, которых, по сути, запрограммировали языковой рамкой, зафреймили? Как оказалось, врезавшиеся автомобили двигались в среднем на 7 миль быстрее, чем те, что просто столкнулись. Что, конечно, забавно, если учесть, что видео было одним и тем же. Но психологи-экспериментаторы на этом не остановились. Они уточнили у испытуемых, а видели ли они битое стекло на видеозаписи. Лишь 14% участников, смотревших видео столкнувшихся автомобилей, вспомнили о битом стекле. И в случае врезавшихся автомобилей таких было уже 32%. Ирония в том, что битого стекла в видео не было вовсе. Память испытуемых солгалаем, Ну и правда, если спрашивают про битое стекло, то, вероятно, оно могло там быть. А если машины еще и врезались друг от друга, то и подавно. Вот он, эффект языкового фрейминга, создающего ложные воспоминания. Впрочем, Лофтус не ограничивается исследованиями и судебными процессами. Она разработала целую технологию создания насыщенных ложных воспоминаний, которая используются в терапевтических целях. Представьте, что вам помогли вспомнить в кавычках, что в детстве вашей любимой едой была брокколи, вы ее любили буквально до три сучки. Почему нет? Как только вы это вспомните, вам будет куда легче сесть на диету, заменив сладости на брокколи. Игра с памятью. Но что это для нас значит? С нейрофизиологической точки зрения, как наше прошлое, так и наше будущее производятся одной и той же системой, хорошо известной нам дефолт-системой мозга. То есть это как бы две стороны одной медали. Это видно на рисунке 49. Впрочем, есть исследования, в которых показано, что кроме дефолт-системы в эту работу вовлекается и центральная исполнительная сеть. То есть речь идет о целом передне-заднем зеркале, как мы с вами и обсуждали в соответствующем разделе. Впервые в 1985 году идею-гипотезу о том, что мозг использует одни и те же структуры для прошлого и для будущего, высказал шведский ученый и врач Дэвид Ингвар в своей статье с красивым, почти художественным названием «Память о будущем». Прорывной статьей, которая развивала эту идею, считается публикация под названием «Мысленное путешествие во времени и эволюция человеческого разума», за автором Томаса Садендорфа и Майкла Карбаллиса, которая была опубликована в 1997 году. Наконец, в 2007 году вышли две статьи: "Нейронные субстраты предвидения будущего" и "Когнитивная нейробиология конструктивной памяти: вспоминая прошлое и представляя будущее" Гарвардского профессора психологии Даниела Шактера, которые считаются и вовсе новой эрой в развитии данной концепции. Шактер определяет память на будущее. Как способность представить себе реалистичный сценарий будущего, сочетающий образы мысли и действия. Или, в другом варианте, как способность проектировать и моделировать будущее на основе воспоминаний и семантических представлений в соответствии с нашими целями и автобиографическим контекстом. Что во многом способствует принятию нами решений. То есть вроде бы ничего особенного. Ну, воображение представления, планы. Зачем эта парадоксальная формулировка «память на будущее»? Ответ такой же, как и в случае с «торопись медленно» или «оглушающая тишина». Это попытка выразить что-то большее, чем может быть сказано. Вообще говоря, время, а тем более субъективное время, психологическое время — вещь более чем загадочная. Мы просто привыкли к часам, календарям и летоисчислению — а поэтому нам и кажется, что с ним все понятно. Но это не так, и антропологи вам это с легкостью докажут. Например, в языке племени Амандава нет и намека на время, ни самого понятия «время», ни прочих слов о времени, прошлого, будущего, даже дней, месяцев и лет. Это обстоятельство, как вы, наверное, можете догадаться, имеет весьма существенные психологические последствия. Например, ложась спать, амандавцы считают, что умирают, Поэтому, проснувшись, считают себя родившимися заново, очень радуются и ритуально знакомятся друг с другом. Но что же такое особенное ученые хотят нам сказать своим парадоксальным термином «память на будущее»? Почему бы просто не воспользоваться куда вроде бы более функциональным и тоже прижившимся в научной среде термином «дистальное видение»? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поразмыслим над тем, чем являются для нас прошлое и будущее. Прежде всего очевидно, что и то, и другое — это некие интеллектуальные конструкты. И прошлое — это нечто, что создается нашим мозгом под задачу. Здесь существенную роль играет гиппокам. Подробнее о его роли в механизмах памяти я рассказываю в книге «Чертоги разума». И будущее — это некий образ, который мы создаем. Как я уже сказал, ключевая разница между этими двумя образами событий заключается в том, насколько мы уверены в них. В прошлом мы почти всегда совершенно уверены. Хотя бывает, что память, как говорят, нас подводит, мы вспоминаем то, чего не было, или не можем вспомнить то, что было. В будущем у нас вроде бы нет такой уверенности. Впрочем, так ли это на самом деле? Допустим, вы готовитесь к празднованию своего дня рождения. Вы действуете так, словно бы не сомневаетесь в том, что этот день будет. Вы не знаете, как он пройдет. Будут ли довольны гости и вы сами, все ли получится так, как вы задумали, но в том, что сам этот день случится, вы полностью уверены. Так ведь? Но в этом нельзя быть уверенным. Вы можете и не дожить до своего очередного дня рождения. Сюрпризы случаются. В этом особенность сюрпризов. Предполагать их и невозможно. Поэтому даже если сюрпризы и ждут меня в моем реальном будущем, я о них не знаю и даже представить не могу. То, что я теоретически рассуждаю об их возможности, не есть мое переживание будущего. Это лишь теоретизирование насчет абстрактной идеи под названием «будущее». А насколько я уверен в том, что, решив сходить за очередной чашкой кофе, я, открыв соответствующую дверь, окажусь именно на кухне, а не в спальне, например, или не на улице, или не в каком-нибудь тридесятом царстве? Все это кажется мне маловероятным, точнее невероятным. То есть я думаю о таком будущем постоянно с предельной, так сказать, уверенностью в нем. Я не испытываю сомнений. Для меня это не то, что может случиться, для меня это то, что есть. За это отвечает уже хорошо известный нам механизм предиктивного кодирования. Предиктивное кодирование — это, по сути, мои актуализированные внешней афферентации или внутренними побуждениями динамические стереотипы, сформированные в прошлом, но распространяющие свое действие на будущее. Можно даже сказать и так. Все, что находится в рамках моего предиктивного кодирования, это прошлое, которое для меня одновременно и будущее, нечто как бы уже случившееся, но пока до меня еще не добежавшее. Память на будущее. То есть это, по сути, один интеллектуальный конструкт, по которому я хожу туда-сюда, своего рода моя внутренняя матрица, подобная компьютерной игре-бродилке. Игра-бродилка. Представим себе это так, словно бы мой мозг создал что-то вроде компьютерной игры-бродилки, в которой прописаны все локации, все герои и атрибуты, а я лишь передвигаюсь по этому уже существующему пространству по сути вне времени. Было и будет тут для меня практически равнозначны, но, как мы уже с вами оговорились, Сюрпризы случаются. Например, я собираюсь ехать на работу, спускаюсь на лифте, выхожу из парадной, сажусь в автомобиль, нажимаю на кнопку «пуск», а машина молчит. Ни звука. Сюрприз. В матрице моего внутреннего мира, обеспеченного предиктивным кодированием, что-то вроде сбоя, будущее казалось неизбежным. По сути, и не будущим вовсе, а чем-то уже случившимся. Но вдруг раз, и схема ломается. Меня словно бы выбрасывает из этой игры, как сказал бы Иван Петрович Павлов, мы имеем эффект нарушения динамического стереотипа, я ощущаю стресс и тревогу. И тут до меня доходит. Я же был в отпуске, давно не садился за руль и, видимо, зимний холод или просто система сигнализации посадили аккумулятор в моей машине. Еще мгновение, и я уже звоню в сервис-центр, возвращаясь таким способом обратно, в мир моей абсолютно предсказуемой, понятной и знакомой матрицы, из которой я был лишь на какое-то мгновение выброшен произошедшим сюрпризом. Вполне логично предположить, что этот интеллектуальный конструкт, это моя компьютерная игра, это матрица, в которой я провожу большую часть своей жизни, обеспечивается одним и тем же нейронным комплексом. Но, как я уже сказал, Это достаточно условное будущее. Когда я отлетаю в моменты своего блуждания, периоды активности дефолт-системы мозга, в будущее, я как будто бы проигрываю что-то в настоящем. Например, сейчас я нахожусь в Греции, но я регулярно думаю о том, что, вернувшись в Петербург, мне надо будет поговорить с тем-то о том-то, провести эфир на такую-то тему, организовать такие-то и такие-то совещания но все эти события я представляю себе как нечто, по сути, настоящее, рутинное, часть, так скажем, моего колеса сансары. То есть я не думаю об этом как о каком-то гипотетическом будущем. Да, я теоретически понимаю, что это будет в будущем, но я понимаю это имплицитно, как бы подспудно, то есть не осознавая это специально. Чтобы осознать тот факт, что я не просто думаю, брожу, блуждаю по лабиринтам своей матрицы, а думаю о будущем, мне надо выйти из своего блуждания и сказать себе, ты понимаешь, что это только фантазии, что этого еще нет, что это будет или не будет когда-то потом. Ну и будучи в здравом рассудке, я, конечно, соглашусь с этим. Но тем самым, думая о будущем, я не буду думать будущее как таковое, Я лишь рационально сообщу себе о том, что то, что я думал, произойдет, может, должно произойти в неком историческом календарном будущем. И эта рационализация будет сделана уже с помощью центральной исполнительной сети, то есть все той же лобно-теменной петли, но более латеральной ее или внешней, так скажем, части. Лишь переживая эффект сюрприза, я оказываюсь выброшен из состояния блуждания, из бесконечного чередования своих автоматизмов. Поскольку сюрприз — это своего рода паралич, коллапс предиктивного кодирования, поскольку это всегда эффект, обусловленный нарушением динамического стереотипа по Павлову, в работу включается сеть выявления значимости. Я сижу в машине, жму на кнопку «пуск» — и ничего не происходит. Меня пугает не то, что что-то случилось с машиной, я еще не успеваю осознать это, Я испугался, потому что я столкнулся с неизвестным, что и стрессует мой инстинкт самосохранения. О какой бы мелочи ни шла речь, если я сталкиваюсь с неизвестным, подкорка даст о себе знать активностью миндалин так, словно речь идет о жизни и смерти. Дальше вопрос лишь в том, насколько быстро я смогу ее утихомирить, осмотревшись, так сказать, по сторонам. Итак, я могу оказываться здесь и сейчас двумя разными способами. Во-первых, за счет рационализации в психологии еще используется понятие метапознания, то есть осознание собственных психических процессов. И за этот эффект, как мы видели, отвечает центральная исполнительная сеть. Во-вторых, за счет сюрприза, стресса, вызванного нарушением динамического стереотипа, можно сказать, системы взаимосвязанных динамических стереотипов, автоматизма. Есть еще третий способ. Но он для современного человека может быть только искусственным, специально наведенным. Я имею в виду то медитативное состояние, которое основано на перцептивных практиках, концентрации на световых и цветовых пятнах, тишине, нарушаемой сторонними звуками, ощущение того, как тело соприкасается с какими-то предметами материального мира, а также, например, дыхательных техниках. Речь идет в частности о психотерапевтической технике переключения во внешнее, о которой я рассказываю в книгах «Счастлив по собственному желанию» и «Таблетка от страха». Итак, мы, как правило, находимся в состоянии блуждания или реализуем какие-то более-менее рациональные автоматизмы. И все это — матрица, где прошлое и будущее — лишь мысли о нем, а не оно само. «Самое само», как сказал бы Алексей Федорович Лосев. Время от времени мы выходим из этого внутреннего блуждания, из накатанной колеи своих автоматизмов благодаря сюрпризам, которых в нашей жизни великое множество, хотя большинство из них вовсе не так драматичны, как незаводящаяся машина. Незначительные сюрпризики настигают нас постоянно. Сахар в сахарнице закончился, зубная паста упала со щетки в раковину, человек какой-то в транспорте или в магазине повел себя нетактично. Впрочем, как правило, такие сюрпризики служат нам лишь для переключения с одного автоматизма динамического стереотипа на другой. Это происходит с едва заметным вовлечением сознания. Плюс мы еще можем рассуждать о каких-то событиях прошлого или будущего. Так, например, мы вспоминаем что-то, как правило, для кого-то в чьем-то присутствии, мол, помнишь, было время, когда мы с тобой... Или рисуем, опять-таки, для кого-то образы некоего будущего. Мол, вот будешь разводиться, узнаешь, что это такое. Здесь и в самом деле оказывается важным наличие собеседника, человека, который самим фактом своего присутствия как бы вынимает нас из дефолт-системы мозга, заставляя концентрироваться на нем и нашем взаимодействии с ним. Коммуникация озадачивает нас, сеть выявления значимости, заставляет рационализировать какие-то свои ощущения или представления, центральная исполнительная сеть. И все это происходит, в принципе, в настоящем моменте. Мы именно здесь и сейчас решаем какую-то социальную или ситуативную задачу, например, мотивируя нашего собеседника на что-то или просто поддерживая с ним необходимый социальный контакт. Так что данное поведение тоже сложно назвать переживанием прошлого или будущего. Да, мы обращаемся к своему прошлому, возможно, с тем, чтобы нарисовать какой-то образ будущего. А может быть, просто опираемся на свои опыты прошлого, выстраивая их в логику своего повествования. Впрочем, даже если тут и есть какое-то будущее, то оно вполне вписывается в феноменологию, так скажем, памяти на будущее. Это не переживание будущего или прошлого как таковых. Действительное переживание прошлого, думаю, всем вам хорошо известно, и для этого в языке есть точное слово – ностальгия. К сожалению, оно относится лишь к положительным или более-менее положительным событиям, а для негативных событий такого слова нет, если не считать клинический термин флэшбэк. Флэшбэк-феномен – диссоциативный эпизод, связанный с повторным переживанием психотравмирующих событий, как если бы событие происходило вновь, оживление или оживание опыта. Это может объясняться тем фактом, что наш мозг по-разному относится к положительным воспоминаниям, которые он пытается сохранять, и негативным воспоминаниям, которые он, напротив, склонен вытеснять, а точнее просто забывать или, по крайней мере, делать менее яркими, чтобы снизить их болезненность для нас. Время все лечит. Большинству людей трудно представить себе, что такое флешбэк, но вот ностальгию все мы испытывали. Это особенное чувство нахлынувших воспоминаний, когда, например, вы оказываетесь в местах, где провели свое детство. Родительский дом, школа, аудитория в ВУЗе и так далее. На нейрофизиологическом уровне ностальгия это состояние чистой гиперфронтальности. Отсюда этот эффект чего-то нахлынувшего. Прошлое из заднего мозга проецируется, не встречая никакого сопротивления в передний мозг. Вот какую красивую, как мне представляется, гипотезу, описывающую этот процесс, формулирует Элханан Голдберг. Стабильная сеть, соединенная синапсами и отображающая определенные знания в долгосрочной памяти, активируется в задней ассоциативной коре, временно копируется и воспроизводится в сетевой динамической системе связей лобных долей. Механизм этого процесса до конца не расшифрован. Мы будем называть его «лобным резонансом», а гипотетическую недолговечную копию — «лобным фантомом». Но если переживание будущего — это состояние такой гипофронтальности, когда она лишь обрабатывает отражение заднего зеркала, разворачивая в себе этот фантом воспоминаний, то, может быть, реальное переживание будущего — это состояние гиперфронтальности? На это Элханон Голдберг ответа нам не дает, но зато мы находим чрезвычайно важные и интересные идеи на этот счет у другого нашего великого соотечественника, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР, академика Рао Андрея Владимировича Брушлинского. Речь идет о научной работе «Мышление и прогнозирование», которая увидела свет в 1979 году. Так что современной нейрофизиологии мы, конечно, в ней не обнаружим. Однако эксперименты над мышлением, так сказать, описанные Андреем Владимировичем в этой работе, покажут нам, что есть действительное переживание будущего. Понятно, что вследствие эффекта неопределенности психологическое переживание будущего в бытовом, так скажем, смысле неизбежно будет сопряжено для человека с огромным стрессом. Этот стресс может быть настолько сильным, что человек, оказывается, не способен себе это будущее представить. Оно его, как говорят в таких случаях, парализует. Возможно, вы испытывали что-то подобное перед судьбоносным для вас экзаменом или в случае, когда вы ожидали вердикта врача относительно серьезного заболевания, или его ответа, выживет ли ваш близкий, оказавшийся в реанимации. Это могла быть какая-то очень значительная ставка, сделанная вами в бизнесе, или что-то связанное с преследованием, шантажом и так далее. В общем, любое ожидание будущего – это всегда что-то напряженное, драматическое состояние, которое можно описать простой формулой – пан или пропал. Да, кто-то, возможно, может похвастаться и счастливыми историями подобного рода, когда вы с таким же надрывом ждете чего-то прекрасного и замечательного. Но в целом, конечно, действительное переживание будущего – это состояние ужаса тревоги, безотчетного страха. Важно, чтобы вы сейчас попытались представить себе это психологическое состояние, вспомнить его. Особенность действительного переживания будущего, как правило, характеризуется когнитивным искажением, иллюзия альтернативы. Вам кажется, что или случится что-то, или нет. Сдам экзамен или не сдам, пройду отбор или не пройду, Сработает моя ставка или не сработает? Выживет близкий мне человек или не выживет? Умру я или не умру? Не случайно этот эффект получил название суженного сознания. У человека происходит активация гипофизарно надпочечниковой системы, приводящая к выбросу адреналина и норадреналина в кровь. Последние вызывают целый комплекс физиологических реакций от расширения зрачков и повышения артериального давления до невероятной бледности холодных рук и частых позывов к мочеиспусканию. В состоянии суженного сознания человек воспринимает только те раздражители, которые связаны с текущей угрозой, вплоть до эффекта туннельного зрения, то есть фактического сужения полей зрения при сильных зашкаливающих эмоциях. Понятно, что в этом состоянии функциональность человека снижается он не может рационально рассуждать, рассматривать альтернативные варианты действий, оценивать их последствия, нарушается способность к самоконтролю, он движим импульсивными реакциями. Все это, конечно, не очень напоминает признаки работы лобных долей, скорее это состояние характеризует превалирование подкорковых областей над корой. Но ведь это уже следствие изначального прогноза, образа предполагаемого будущего. Человек увидел внутренним взором, свое трагическое будущее, пришел в ужас, и уже этот пугающий его образ разгоняет активность подкорковых областей, запускающих каскад физиологической реакции стресса. Поскольку мне, в силу моей изначальной специализации, многократно приходилось наблюдать стрессовых пациентов, с уверенностью могу сказать, человек в этом состоянии не видит внутри себя ничего определенного. Там словно бы вводящий в ужас пустой экран, тот самый тоннель. Просить такого человека дать вам хоть сколько-нибудь внятный самоотчет, чтобы он сказал вам, что с ним сейчас происходит, что он видит внутри собственной головы, а особенно о чем он там в ней думает, представляется абсолютно невозможным. Поэтому, как это ни удивительно, единственный доступный нам способ понять, что же происходит с человеком, переживающим будущее, это заставить его думать над задачей определенного типа. В своей работе Андрей Владимирович подробно и детально объясняет, какого рода это должна быть задача, чтобы мы получили именно прогнозирование, то есть переживание будущего, а не сугубо рациональный его анализ. Желающие прояснить для себя этот вопрос могут обратиться к соответствующей работе Брушлинского, благо она была совсем недавно переиздана. В итоге отбора, проведенного профессором Брушлинским, Нас устроят только те интеллектуальные задачи, ответ на которые не может быть получен с помощью каких бы то ни было алгоритмов, готовых интеллектуальных конструктов, а лишь методом рассуждения. Мы с вами уже знаем не только о предиктивном кодировании, но и достаточно подробно разбирали теоретическую модель функциональной системы Петра Кузьмича Анохина с его акцептором результата действия. По сути, функциональная система представляет собой основной принцип организации психической деятельности, который, если описать его формальным научным языком, выглядит следующим образом. Афферентный синтез – пусковой стимул в контексте, так сказать, обстановочной афферентации, с внешней, так сказать, стороны, а также память и мотив как потребность с внутренней. Принятие решения – формирование образа ожидаемого результата, или Как говорил Петр Кузьмич, образ потребного будущего. Эфферентный синтез – создание системы нейронных центров, способных обеспечить программу действий для достижения ожидаемого результата. Акцептор результата действия – сложная, по сути, система оценки обратных связей, которая будет сообщать функциональной системе, психике человека, о том, достигнут ли поставленный результат в процессе выполнения сформированной на стадии эфферентного синтеза программы действий и если нет, то о необходимости корректировки этой программы. Все выглядит очень логичным. За классической формулой «стимул-реакция» скрывается сложный комплекс нейрофизиологических процессов, которые мы, как правило, совершенно не осознаем. Подводная часть айсберга. Кто-то окликает нас на улице. Стимул. И мы поворачиваемся. Реакция. Все просто, правда? но на деле это лишь верхушка айсберга в этот момент в психике происходит сложнейший процесс его подводная часть наше имя или то как нас могут назвать молодой человек девушка сударь или как то иначе то есть стимул идентифицируется нашим мозгом в определенном контексте обстановочной афериентаации улицы как сигнал последний является для нас не просто шумом а сигналом потому что мы идентифицируем себя как носителя соответствующего имени или определения, молодой человек и другое. В нас актуализируются соответствующие нейронные корреляты памяти. Параллельно мы оцениваем значение этого стимула в рамках обстановочной афферентации. Если он будет дан нам в других обстоятельствах, Например, если нас тем же словом вызывают в кабинет врача, мы не будем оглядываться, а направимся к двери, потому что в данном случае у этого стимула будет уже другое значение, нежели у оклика на улице. Мы оцениваем и то, какова вероятность, что зовут именно нас, людей с нашим именем, а также молодых людей и девушек в мире предостаточно. Если вокруг много других людей, то, может быть, окликнули не нас. Если мало, то, скорее всего, обращаются к нам. Параллельно память предлагает варианты, актуализируются соответствующие нейронные комплексы. Кто мог нас так окликнуть, какова его цель и как мы на нее должны реагировать. Одно дело, если голос кажется нам знакомым, нашего коллеги, родственника, друга. Другое, если этот голос нам совсем не знаком. Кому он принадлежит? Ребенку или взрослому? Мужчине или женщине? каков тон голоса, радостный, недовольный, недоуменный, с претензией, с угрозой. Каждая из характеристик этого звука голоса будет влиять на наши потребности и мотивы, так что в нас актуализируется сразу несколько потребностей и мотивов. Они выходят, так сказать, на изготовку, кто из них сейчас будет главным. Стадия афферентного синтеза закончена, теперь необходимо принять решение, как действовать. Впрочем, Это лишь фигура речи. В действительности функциональная система принимает все решение за нас. Буквально взвесив все характеристики сигнала, какие он породил в нашем мозге, обстановочные факторы, мотивы, потребности, память, некое действие на пересечении векторов этих нейронных импульсов становится неизбежным. Для того, чтобы повернуться на отклик, мы должны выполнить сложную программу действий. Допустим, замедлить шаг, перенести центр тяжести своего тела с одной ноги на другую, дать команду мышцам, способным чуть скрутить наше тело по оси, мышцам, отвечающим за поворот головы, повернуть голову. Поскольку мы еще находимся в состоянии неопределенности, не видим того, кто нас окликнул, не знаем точно, кто и зачем нас зовет, включается симпатоадреналовая система. Мы входим в подпороговое стрессовое состояние. Наш орган зрения заранее настраивается на то, чтобы разглядеть объект, находящийся от нас на определенном расстоянии. Мы примерно рассчитали его по особенностям звука. Изменяется характер нашего дыхания для подготовки к ответу. Мы не говорим на вдохе, поэтому нам нужно попасть в фазу выдоха. Нам надо что-то ответить с определенной громкостью и интонацией. Тут в дело включаются все артикуляционные механизмы, состояние гортани, напряженность голосовых связок, положение языка в ротовой полости и так далее. Что если вы жуете в этот момент жвачку? Все это, конечно, далеко не полный список того самого эфферентного синтеза. Впрочем, думаю, и этого достаточно, чтобы понять, какой сложной на самом деле является нейронная программа такого простого, на первый взгляд, действия. Мы будем считать, что мы с этой частью справились, и происходит то самое действие. Вы откликаетесь. И тут нам нужен акцептор результата действия. Мы должны убедиться, что мы достигли необходимого результата. Задача же была не просто в том, чтобы повернуть голову. Задача была сложнее. Прежде всего идентифицировать ситуацию, то есть понять, что происходит, кто нас зовет и насли, а если нас, то зачем. Окликает ли нас коллега, которому мы что-то пообещали, но еще не выполнили, или друг, которого мы не видели полгода, случайный прохожий, желающий узнать дорогу, преступник, рассматривающий нас в роли потенциальной жертвы. В зависимости от результата этого анализа, нам надо будет как-то ответить на этот оклик, чтобы это послужило нашим потребностям, актуальным для нас в куда более широком контексте. Мы же еще сейчас куда-то идем, Возможно, даже опаздываем, а, может быть, коротаем время или, наоборот, думаем о чем-то важном и потому не хотим отвлекаться. А, возможно, для нас так значимы отношения с этим коллегой, что мы готовы бросить все, чтобы долго и обстоятельно с ним расшаркиваться. Впрочем, это уже будет другая функциональная система, а пока задача этой — лишь довести вас до реакции, когда вы поворачиваетесь на оклик, и вы поворачиваетесь. Но вчера грянул холод. Вы впервые за осенне-зимний сезон надели пуховик с огромным капюшоном, к чему еще не успели адаптироваться, поэтому, повернувшись, вы утыкаетесь в него носом, а результат не достигнут. Вы не видите человека, который вас окликнул. В дело вступает акцептор результата действия. Программа действий не привела к потребному будущему, и вам надо ее перестроить, чтобы добиться того результата, на который вы уже настроены. Формируется новая программа действий, включающая в себя подъем руки, отведение в сторону капюшона или, если это кажется вашему мозгу невыгодным, вы должны повернуться полностью, всем корпусом. Результат достигнут? Нет. Вы обернулись, но источник сигнала вами так и не определен. Человек стоит на другой стороне дороги в тусклом свете фонаря, а у вас небольшая близорукость, но очки же вы сняли, потому что они запотевают на морозе. Акцептор результата действия опять диагностирует временная фиаско. Программа действий выполнена, а результат не достигнут. Формируем новую программу. Теперь по поиску очков или, может быть, просто крикнуть. Кто вы? И что вам от меня надо? Или какой-то третий вариант? Рассказ про все эти расчеты и пересчеты функциональной системы, а перечисление возможных примеров ситуаций, положение вещей, как сказал бы Людвиг Витгенштейн, можно было бы продолжать бесконечно долго. Поэтому на этой иллюстрации мы и остановимся. Важно здесь другое. Всякий раз в этих примерах, когда программа действий не срабатывает с первого раза и нуждается в переделке, у вас есть некое искомое будущее — что вы ищете в этом будущем, которое вы сверяете с вашим потребным будущим. С будущим, которое вы хотите получить, по сути, по механизму обратной связи. Задумайтесь, это на самом деле разные вещи. Потребное будущее, основанное на ваших мотивах, потребностях здесь и сейчас, и искомое будущее, будущее, которое вы обнаруживаете, выполнив программу действий, созданную функциональной системой. После обнаружения искомого будущего может оказаться, что оно не является вашим потребным будущим по какой-то другой причине. Допустим, вы подходите к столу экзаменатора, чтобы тянуть билет. Вашим потребным будущим будет вытянуть нужный билет, тот, ответы на вопросы которого вы хорошо знаете. А вот вашим искомым будущим будет тот билет, который вы вытянете. Да, у вас есть потребное будущее, просто вытянуть билет это же экзамен, без этой части представления не обойтись. И с этим вы, я полагаю, справитесь. Тут искомое и потребное будущее совпадут. Но если речь о содержании билета, то соответствующая вероятность лишь, так сказать, вероятно. Впрочем, и это еще не все. Что, если вы не знаете, каким должно быть искомое будущее? То есть потребное будущее у вас есть, а искомое – сущая неопределенность. Именно в такие условия и ставил своих испытуемых Андрей Владимирович Брушлинский, объясняя свой подход так. Благодаря четкой фиксированности результаты предвидения легко подаются эмпирической проверке на основании обратных связей. Последние представляют собой по Н. Виннеру непосредственное соотносение, во-первых, заранее заданных, конечных, желаемых и, во-вторых, фактически достигнутых промежуточных, текущих результатов. Желаемое, вообще предвидимое, выступают изначально с большей определенностью, например, в таких сформировавшихся актах, как ходьба, наливание воды в стакан из графина, известный пример Петра Кузьмича Анохина и другие, в регуляции которых решающая роль действительно принадлежит обратным связям, то есть связям наглядным, сигнальным, непосредственным и так далее. Однако, продолжает Брушлинский, проблема саморегуляции становится бесконечно сложной в случае мыслительного процесса, специфического для теоретического опосредованного познания. Теперь в качестве желаемого выступает прежде всего прогнозируемое искомое, будущее решение, которое в течение длительного периода времени остается в значительной степени неизвестным и потому не столь определенным, как в случае предвидения. Такая неизвестность из означает, что даже в ходе его постепенного и или скачкообразного прогнозирования оно до последней стадии мыслительного процесса не может быть найдено и зафиксировано с предельной отчетливостью. Без фиксации определенного эталона невозможно непосредственное сличение, соотнесения желаемых и фактически достигнутых результатов. Чтобы что-то с чем-то сличать, нужно заранее иметь это последнее в форме однозначно определенного образа, масштаба, критерия и так далее. Прошу прощения за столь длинную цитату, но мне кажется, она слишком хороша, чтобы рвать ее на несколько фрагментов. Итак, о чем говорит Андрей Владимирович? О настоящем будущем. Поскольку настоящее будущее неизвестно, то фактическое переживание будущего – это переживание той самой неизвестности. Как это бывает в случаях, когда речь идет об идиаторно-аффективных состояниях, мы с вами уже говорили. Но из-за того, что там только пустота и ужас, наш анализ подобного переживания будущего вряд ли может быть хоть сколько-нибудь продуктивным. Но профессор Брушлинский говорит о том, что аналогичное незнание будущего существует и в процессе решения действительных интеллектуальных задач, с которыми мы все так или иначе сталкиваемся. Да, как правило, мы движимы автоматизмами, всегда более-менее понимая, чего мы хотим, то есть имея перед собой некий, пусть и относительный, эталон. Однако что, если у нас есть потребное будущее? Брушлинский использует понятие «желаемое». Проще говоря, желание чего-то. Например, решить какой-то важный для нас вопрос. Но нет искомого будущего. То есть мы понимаем, что хотим решить свою проблему, но не понимаем, к какому результату мы должны прийти, каким именно, в принципе, может быть этот результат. В таком случае у нас нет возможности сличить искомое будущее, то будущее, которое мы находим в процессе своих размышлений, с нашим потребным будущим, а поэтому мы не можем перестраивать свою программу действий, способ думать о задаче, ориентируясь на обратные связи от промежуточных решений. Еще один небольшой фрагмент из мышления и прогнозирования. Не откажу себе в удовольствии. Мышление как процесс объективно необходимо прежде всего потому, что на первых этапах и на многих последующих стадиях данной мыслительной деятельности для субъекта полностью или почти полностью неизвестно искомое. В начале мыслительного процесса искомое может предвосхищаться, прогнозироваться лишь в самой незначительной степени. В этом смысле, конечно, еще не существует в строгом смысле слова конечной ситуации или конечного состояния мышления. И поэтому, в принципе, невозможно телеологически определять только лишь начавшийся, еще неосуществленный процесс решения задачи через его отношение к конечной ситуации или к конечному состоянию. Грубо говоря, когда мы мыслим, решаем какую-то действительную интеллектуальную задачу, жизненную задачу, мы понимаем, что нам надо идти куда-то, часто хотя бы потому, что здесь оставаться уже невозможно. Но куда идти и как, каким образом, это остается для нас неизвестным. Как в таком случае понять, туда ли мы идем? И более того, даже если мы случайно окажемся там, где нужно, как мы можем понять, что это и есть нужное нам туда, если у нас нет эталона, с которым мы могли бы достигнутый результат сравнить? Свеча горела на столе. Свеча горела. В своей монографии «Мышление и прогнозирование» Андрей Владимирович Брушлинский детально и очень скрупулезно описывает серию экспериментов, в которой его испытуемые решали задачу на мышление с неочевидным конечным состоянием. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос весьма поверхностно, желая понять прежде всего, как вообще можно придумать такую задачу без конечного состояния, да еще чтобы ее можно было использовать в контролируемом психологическом эксперименте. Вообще-то, на первый взгляд, это кажется чем-то очень странным. Как можно иметь задачу, в которой как бы нет решения? Как можно решить задачу, если непонятно, что надо получить в итоге? Да, выглядит как оксюморон, но ирония состоит в том, что вся наша жизнь — это именно такие задачи на мышление. Если, конечно, мы проживаем свою жизнь осмысленно, а не на автоматизмах, ни по чьим-то культурным, общественным, идеологическим. Впрочем, мы вернемся к этому чуть позже. А сейчас – задача со свечой в космосе, которую предлагал своим испытуемым профессор Брушлинский. В исследовании разные группы испытуемых получали вариации одной и той же задачи. Не буду делать акцент на разнице между группами, скажу лишь только, что таким образом исследователи – Брушлинский и его коллеги получали возможность более детально рассмотреть различные этапы формирования у испытуемых вариантов решения, а также то, как влияли на процесс их мышления подсказки. Вот несколько вариантов этой задачи. Будет ли гореть свеча в космическом корабле в условиях невесомости? Что произойдет со свечой, если ее зажечь в космическом корабле, находящемся на орбите? Если зажечь свечу в космическом корабле, она достаточно быстро погаснет. Почему? На космическом корабле не действует сила тяжести, и ничто не имеет веса, даже воздух. Что произойдет со свечой, если ее зажечь в таких условиях? То есть кто-то из испытуемых вообще не знал, будет ли гореть свеча, если зажечь ее в условиях невесомости. Кто-то знал, что она все-таки может загореться, но быстро потухнет но ни те, ни другие не знали, почему это случится. Испытуемым предлагалось поразмыслить над задачей, а затем, словно бы случайно, им давали еще три задачи на конвекцию, диффузию и атмосферное давление, которые выступали в роли своеобразных подсказок, стимулирующих мыслительный процесс, а затем предлагали вернуться к первой, основной задаче. Испытуемые рассуждали отчасти про себя, отчасти вслух, общаясь при этом с экспериментатором. Их речь записывалась на магнитофон, а затем изучалась с помощью метода микролингвистического анализа, который, с определенной погрешностью, конечно, позволяет установить, так сказать, ход мысли человека во время его рассуждений. Надо сказать, что сами по себе протоколы этого исследования с комментариями Андрея Владимировича чрезвычайно увлекательны. Автор подробно изучает и аргументирует сразу несколько гипотез, лежащих в основе его работы — но мы сосредоточимся только на результатах. Чтобы никого не томить, я, наверное, сразу скажу о правильном решении основной задачи. Схематично оно может быть сформулировано примерно так. Невесомость исключает конвекцию, благодаря которой в обычных условиях обеспечивается подъем горячего воздуха вверх из-за того, что он становится более легким, и приток, соответственно, холодного воздуха с кислородом к очагу горения без чего горение невозможно. Но, допустим, вы этого не знаете, и вам надо понять, будет гореть свеча в космическом корабле на орбите или нет. Задача, прямо скажем, нетривиальная. Если вас спрашивают, она будет гореть, но потухнет, почему? Вы можете сформировать интеллектуальный, так скажем, акцептор результата действия и придумывать гипотезы, почему дело обернется именно таким образом. Кто-то из испытуемых рассказывал о том, как воск, парафин будет натекать на фитиль свечи, из-за чего та будет тухнуть. Кто-то говорил, что он не будет оттекать, из-за чего свеча опять-таки потухнет. Верным или неверным окажется ваше объяснение, дело десятое. Если известно, что что-то случится, оно как бы уже есть. В этом нет времени. А вот если вы не знаете, как будет происходить этот процесс горения, потухнет или не потухнет, то вы стоите перед абсолютной неизвестностью. Какую гипотезу вам формировать? Про «потухнет» или про «не потухнет». Ну ладно, допустим, что у вас есть гипотеза на «потухнет». И даже, например, правильная через объяснение феномена конвекции, о существовании которого вы знаете хотя бы потому, что батареи комнатного отопления ставят ближе к полу, а не вешают на потолке. Но как вы можете в этом убедиться, если вы не можете это проверить? В конце концов, можно же воспользоваться и другой подсказкой экспериментатора. Там задачка про диффузию, про то, почему сливки на молоке скапливаются сверху. Тут логика будет подсказывать нам другой ответ на основной вопрос. Да, невесомость, да, нет конвекции, но воздушная среда-то есть. Мы же, в конце концов, не в открытом космосе, а в космическом корабле. Коли так, то свеча, возможно, все-таки будет гореть благодаря диффузии кислорода. Какой-то кислород в пламени, конечно, сгорает, его здесь становится меньше, но это должно приводить к диффузии кислорода к пламени. Поэтому хоть и не гореть, но тлеть наша свеча должна? Тоже вариант. Так будет свеча гореть в таких условиях или нет? Какое из возможных решений этой задачки нам следует обосновывать, если правильность ни одного из вариантов нельзя экспериментально проверить? Нет ответа. Все это – будущее, и оно неизвестно. С будущим так всегда. Вот, допустим, женщина решается беременеть и рожать. Но что она знает о своем реальном будущем? Сможет ли она забеременеть и выносить? Родится ли ребенок живым и здоровым? А если больным, то насколько? Не погибнет ли он в первый год жизни или в первые пять лет? Будет ли у нее возможность воспитать его как следует? Хватит ли ей на это собственного здоровья? Или, может быть... Ну, не дай бог, конечно, он вырастет, что-то у него в голове заклинит, и он убьет ее. Возможный вариант развития событий. К сожалению, нередко такое случается. Но вряд ли женщина таким представляет себе свое потребное будущее. Так стоит ли игра свеч? Будущее – это не то, что мы воображаем, думая о будущем. Будущее всегда неизвестно, его нельзя вообразить. То, что нам кажется, что мы можем предсказывать будущее, обусловлено предиктивным кодированием, принципом работы функциональных систем и акцептором результата действия. Здесь всякое будущее — лишь память на будущее, то есть нечто уже бывшее. Плюс к этому есть значительное число задач, которые имеют понятные, зачастую даже прописанные алгоритмы решения, а потому в каком-то смысле они уже решены. Мы не ждем от них сюрприза. Впрочем, Мы вообще не ждем сюрпризов, они просто настигают нас. Да, есть теория вероятностей, которая, как кажется, может вполне претендовать на теорию будущего, но ведь и она не содержит в себе правильных, с точки зрения конечного результата, решений. Вы можете поступить правильно, то есть поставить на максимально вероятный вариант развития событий, но попасть в ту раздачу, где сыграет решение с минимальной вероятностью. Вам и не следовало делать такую ставку? Да вы и не поставили а оно возьми да сыграй». Впрочем, как показывают знаменитые опыты, эксперименты, эвристики, искажения, предубеждения, предвзятости Даниэля Канемана, Амоса Тверски и множество их коллег по когнитивной психологии и поведенческой экономике, человек даже с теорией вероятности не в ладах, принимая решение. Что уж говорить о чем-то большем. С другой стороны, есть что-то вроде хорошей новости. Мышление как некая целенаправленная деятельность в неизвестном направлении Это и есть наше с вами переживание будущего, если не считать эпизодов паники, а то и полноценных панических атак, когда будущее переживается как некая фатальность, смерть или что-то около того. Давайте попробуем представить, что творилось в головах испытуемых профессора Брушлинского, которые, решая задачу, должны были найти ответ, которого, во-первых, не существовало в их опыте, и который, во-вторых, непонятно было, как получить. Человек в таком состоянии не может воспользоваться готовой формулой. Поэтому наплыва соответствующих воспоминаний из заднего мозга ожидать не приходится. Надо искать решение, которого там еще нет. И это, очевидно, приводит к перенапряжению лобной коры, переднему мозгу, наведенная, так сказать, задачей гиперфронтальность. Она запрашивает у заднего мозга данные, хоть какие-то, чтобы нарисовать образ предсказуемого будущего. Задний мозг предлагает какой-то ограниченный набор данных, которые передний мозг пытается как-то организовать. Это обычное для нас состояние, когда, решая какой-то серьезный для себя вопрос, например, увольняться с текущей работы или нет, войти в какой-то бизнес или, наоборот, не входить, браться за какой-то проект или нет, сохранять отношения с каким-то человеком или порвать с ним, мы словно бы не имеем данных. То есть мы как бы... Думаем сам вопрос, причем напряженно, зачастую мучительно, но не учитываем никаких фактов, просто думаем. Поэтому, например, когда мы работаем с методикой факт-карт, мы не штурмуем сам вопрос. Напротив, мы как бы отходим от него и начинаем запрашивать у заднего мозга, что он вообще знает по поводу задачи, какие факты могут иметь хоть какое-то отношение к делу. Постепенно на факт-карте появляются целые семейства фактов, из которых и рисуется образ сначала потребного, а затем и искомого будущего. Да, это еще не финальное решение, не развернутая программа действий. Да, мы не знаем, к каким результатам мы придем, но у нас хотя бы появляется образ искомого будущего, как бы вытянутый передним зеркалом из заднего. Или, по крайней мере, мы узнаем, где у нас содержательные лакуны, какой информации нам недостает, что нам нужно еще сделать, чтобы их восполнить. Но в любом случае это уже делается в некой прямой и обратной связи между осознанным потребным будущим и искомым. Итак, мы можем подвести некоторые промежуточные итоги. Память на будущее – основной механизм представления будущего, который реализуется в отношениях переднего и заднего зеркала лобно-теменных петель. Однако она не является переживанием будущего. Напротив, обусловлена механизмами мозга, ответственными за избежание неопределенности, предиктивное кодирование, акцептор результата действия и так далее. Кроме типичного прогнозирования будущего и воспоминаний о прошлом, память и память на будущее, есть также два состояния переживания времени. Гипофронтальность, нахлынувшие воспоминания, ностальгия или флэшбэк, гиперфронтальность – состояние максимального стресса или интеллектуальная работа, при которой результат заранее не может быть определен. Критерии складки времени. Впрочем, есть еще один важный аспект, который напрямую связан с работой передне-заднего зеркала. После того, как понятие «память на будущее» более-менее устоялось в научной литературе, Она активно изучается когнитивными психологами и нейрофизиологами, которые шерстят нашу ось времени кажутся всеми возможными способами. Исследования, проведенные в этом направлении, показали, например, что мы способны лучше видеть и запоминать будущее, если представляем его от первого лица и связываем со своими целями и внутренними устремлениями. И вообще, это взаимосвязь нашей идентичности Нашего самоощущения не только с прошлыми воспоминаниями, но и с памятью на будущее весьма и весьма, на мой взгляд, примечательно. Целая серия таких исследований, описывающих взаимосвязь памяти на будущее с автобиографической памятью, представляют собой научную программу кафедры психологии Льежского университета под руководством профессора Арно де Аржембо. Многие из них основываются на концепции, которую в свое время сформулировал, а затем дорабатывал профессор Лондонского университета Мартин Конвей. Схема работы автобиографической памяти Конвей представлена на рисунке 50. С одной стороны, мы собираем из нейролего наших прошлых воспоминаний значимые события нашей жизни в периоды ее этапы. С другой стороны, мы из этих же элементов создаем и свое видение будущих событий. Чем мы будем заниматься, кем станем, чего достигнем. Из этого прошлого и этого будущего возникает схема нашей жизненной истории, которая является базой для нашей самоидентификации: кем были, кем являемся и кем будем. В связи с этим странно было бы, если бы я не вспомнил свое собственное социально-психологическое исследование 2014 года, опубликованное сейчас в виде монографии "Складка времени. Сущность и критерий. Признаюсь, достаточно сложно дать определение феномену, на описание которого мне потребовалась целая книга. Но если предельно упростить саму идею складки времени, то я бы сказал, что это специфическое состояние общества, обусловленное его дискурсами и практиками, которое не позволяет ему создать образ потребного будущего. То есть, если совсем просто, складка времени — Это социальная ситуация, когда подавляющее большинство людей ведут образ жизни, который не позволяет им создать интенцию, внутреннюю направленность в будущее. Они не могут его себе вообразить и не могут его желать. Когда я еще работал над этой книгой, у меня возникали некоторые сомнения относительно предложенных в ней трех критериев складки времени – утрата идентичности, нехватка-нехватки и фальсификация мышления. Однако за несколько лет, которые прошли с той поры, моя уверенность в них лишь окрепла. Более того, мне кажется, что все более ясной и отчетливой становится их взаимосвязь и взаимопроникновение. И не последнюю роль в этом сыграли упомянутые мною исследования «памяти на прошлое». То, что в складке выглядит лишь как теоретическая формула, благодаря этим научным работам получило экспериментальное доказательство. Если совсем упростить, то они говорят вот о чем. Вам легче вспомнить прошлое, если вы делаете это от первого лица, если события прошлого как-то затрагивали вас лично, ваши установки, мировоззрение и переживания. И то же самое касается будущего. Оно лучше представляется, если вы представляете не какое-то абстрактное будущее, а то, какими вы будете в этом будущем, чем и каким оно будет для вас. Вроде бы все логично, и что может быть проще? И в самом деле так. Проблема в той самой идентичности. Если она у вас есть, то события вас затрагивают. Если вы ее ощущаете, то они формируют какое-то ваше отношение к ним. Если же вы утрачиваете идентичность, то есть вам сложно сказать, понять, кто вы, самоопределиться, так сказать, вы становитесь как бы индифферентны по отношению к событиям, а они, соответственно, к вам. В результате прошлое теряет для вас свою значимость, свой прежний объем, стягивается к моменту настоящего. Будущее в такой ситуации естественным образом не рисуется, не представляется и не является для вас вызовом. Не только наше общество переживает сейчас специфическую атомизацию, распадаясь, потеряв единое информационное поле на бесчисленное количество социальных групп, своего рода социальных тоннелей, образуемых рекомендательными сервисами социальных медиа. Но и сам человек представляет собой несколько субличностей, лишь условно связанных друг с другом. Отсюда и желание становится проблемой для современного человека. Он не понимает, чего хочет, в чем его интерес, потребность и цель. С одной стороны, желание есть результат нехватки – внутреннего дефицита, который очень сложно осознать, находясь в состоянии постоянного цифрового потребления, стрессующей психику гиперинформационной среде. С другой стороны, желание порождает потребное будущее. Но каким может быть потребное будущее, если искомое будущее перестало культивироваться в массовом сознании? В прежнем до цифровом мире, который называли временем третьей, информационной волны по Элвину Тоффлеру или «Обществом потребления» по Жану Бодрияру существовал настоящий культ будущего. В массовом сознании почти насильственно культивировались образы искомого будущего, где счастье было связано с социальным и финансовым успехом и обещало гедонистическую праздность нелимитированного потребления на уровне индивидуального личного мира. Победа демократии — движение за права человека, торжество гуманистических ценностей и так далее и тому подобное на уровне общественном. Но постепенно необходимость в этих образах искомого будущего и соответствующие дефициты его порождающие становились все менее и менее актуальными. Цифровая среда уместила жизнь человека в одном экране черного зеркала. Наконец, третий критерий складки времени — фальсификация мышления. Современный человек все больше и больше мыслит фальсификатами, понятиями, которые не связаны друг с другом внутренней сетью значений. Образно выражаясь, современная система понятий — это груда щепок, оставшихся от налетевшего на рифы некогда величественного корабля под названием «эпоха просвещения». Эти щепки бесцельно и хаотично движутся теперь по поверхности, становящегося все более и более упрощенным сознанием. Что ж, остается еще раз вспомнить, что психологическое время, действительное переживание будущего, это, как мы обсуждали сейчас, как раз мышление, поиск решений, сопряженных с риском и стрессом, поскольку у подлинного мышления, в отличие от фальсифицируемого, его конечный итог, искомое будущее, потребен, но неизвестен. Таким образом, состояние и работа передне-заднего зеркала, зеркала времени современного человека, по сути, отражает его, этого времени, складку. Итак, ось времени, которую мы здесь рассматриваем, может быть проявлена через нашу работу с собственным «я». Понятно, впрочем, что здесь, под нашим «я», необходимо понимать не то «я», о котором говорит психоанализ, и даже не наше самоощущение себя как некой личности, а именно целостную работу мозга как некую направленность из прошлого в будущее. Все, что является нашими автоматизмами, как прямыми сложные динамические стереотипы, программы действий, так и косвенными, которые собираются от хок по специальному случаю из запасов уже существующих мозговых элементов конструктора нейролего, вне зависимости от нашей их субъективной оценки, принадлежит прошлому. Будущее же – это неизвестное, в котором я присутствует как проект но проект, написанный не из сейчас, которая в свою очередь определяется прошлым, а из самого этого будущего, то есть из неизвестности. Звучит, вероятно, парадоксально, но давайте подумаем об этом как о своеобразном экзистенциальном вызове. Будущее неизвестно, но каким-то оно будет? Каким? Представим себе сцену, на которой находимся мы в окружении не случившихся еще событий будущего. Мы не знаем, какими будут эти события, но они точно будут какими-то другими, нежели то, что мы имеем сейчас, а, соответственно, и мы будем другими. Какими? Представим себя на этой сцене принципиально другими. Может быть, внутренне свободными, раскрепощенными или изнуренными и опустошенными. Какие события могли быть причиной того, что мы стали такими? Что побудило нас измениться? Что должно случиться, чтобы мы преобразились тем или иным образом, в зависимости от того, как вы понимаете себя как проект? Иными словами, вопрос в том, какими мы должны стать. В чем состоит наше ожидание от самих себя? Именно ответ на этот вопрос определит то, какие события мы должны привлекать в свою жизнь. Эти события и есть наше будущее. Выдуманное, абстрактное, гипотетическое, но реальное поскольку отношение нас нынешних, нашего «быть» к нам, ставшим другими, к нашему «стать», вполне, так сказать, осязаемо, хотя это и контринтуитивно. В этом легко убедиться, если взглянуть на самого себя и события настоящего прошлого из этого гипотетического будущего. Они будут восприняты вами совершенно по-другому, иначе. Таким образом, мы можем влиять своим несуществующим еще будущим на наше уже несуществующее прошлое, создавая тем самым возможности для другого, искомого настоящего.